Глава 55. Ники плотнее завернулась в плащ, опираясь плечом о громадный каменный зубец крепостной стены. Она вглядывалась через бойницу на лежавшую далеко внизу дорогу, продолжая наблюдать за четырьмя всадниками поднимающимися от подножия горы к замку волшебника. Они все еще были очень далеко, но она убедилась, что правильно догадалась, кто они. Ники зевнула, оглядывая раскинувшийся внизу город Эйдендрил и обширные ковры из лесов, раскинувшихся вокруг. Живые яркие краски осени начинали блекнуть. Глядя на деревья, покрывавшие склоны окружающих гор,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 из-за их связи со всем тем, что она почерпнула в книге жизни. Все было очень причудливо связано. И то, как действует сила Одина, и то, как эта сила функционирует через свою связь с миром живых. Сам окружающий мир, времена года, звезды, фазы Луны – все это было частью уравнения. Все составляющие которого вносили свой вклад и управляли силой Одина.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 тем самым образом, который являл собой глубокое определение точной природы вещей, оценку вещей по их сущности, а не потому, тому, как люди представляют себе их. Отчасти это получалось из-за того, что книга жизни относилась не к магии приращения, а к магии ущерба, подобно тому, как смерть была частью процесса в жизни. Она имела дело со всем.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 И без всякого постороннего воздействия ожидать, что он поплывет по воздуху, вместо того, чтобы свалиться на землю. Так просто не бывает. Точно так же магия Одина имеет свои специфические законы. И то, как она действует, используя те силы, что ей соответствуют, должно приводить к разрушению шкатулок, если ключ использован неверно. Камень должен упасть.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 По сути, вовлекать его в спор. А спорить с Зедом сейчас бесполезно. Ричард единственный, кому действительно следует знать, что ключ, которым он обладал, был фальшивым. «Четверо всадников», – сказала ему Ники. Зед остановился у стены. Он вгляделся вниз на дорогу и что-то проворчал, показывая, что увидел их. «Мне кажется, двое похожи на Тома и Фридриха», – сказала Кара.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 Затем сделала движение, указав направление подбородком. «Но сначала, думаю, нам лучше спуститься и взглянуть, что у нас за гости». Они как раз выходили через большие двери во внутренний двор замка к загону для лошадей, когда всадники выезжали из подарки в стене. Том и Фридрик сопровождали Чейза и Рэчел. У Рэчел, коротко острижены по сравнению с тем, какими были раньше волосы,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 едва оказавшись на земле она тут же начала отвязывать висевшую позади седла кожаную сумку затем донесла ее до гранитных ступеней и поставила и сразу же начала распускать стягивающую тесьму когда она откинула кожаный чехол, то свет этого бодрящего дня поздней осени как будто померк ники ощутила это так словно вновь заглянула в чернильную темноту глаз джегана рэчел Сказал Зэп не в силах скрыть удивление. «Где ты раздобыла это?» «Тот человек, Семюэль, что был с мечом Ричарда, принес это с собой. Он напал на Чейза и забрал меня с собой. Затем передал все ведьме по имени Сикс и Виолете, королеве Тамаранга. Хотя я не думаю, что она все еще королева. Ты вряд ли представляешь, насколько зловредна это Сикс». «О, мое, могу вообразить», — сказал ей Зетт. С некоторым трудом следя за ее сбивчивым рассказом, он приподнял кожаную сумку, чтобы было удобнее заглянуть внутрь. Уставившись на одну из шкатулок Одина, лежащую на ступенях прямо перед ней, Ники почувствовала, будто сердце колотится у нее в самом горле. После затянувшегося на многие недели изучения книги, непосредственно связанной с этими шкатулками, увидеть одну из них прямо перед собой было потрясением. Теория – одно. Но реально увидеть этот предмет – совершенно другое. «Не могла же я позволить, чтобы это оставалось у них», – сказала Рэчел Зеду. «Так что, как только появилась возможность сбежать, я выкрала это и забрала с собой». Зед у ее остриженные светлые волосы. «Ты сделала все правильно, малышка. Я всегда знал, что ты у нас особенная». Рэчел обхватила волшебника за шею. Сикс заставлял Виолетту рисовать портреты Ричарда. Мне было страшно смотреть на то, что они делали. «В пещере?» – спросил Зет. Когда Рэчел кивнула, он поднял глаза, обращая их к Нике. «Это многое объясняет». Ники приблизилась на шаг. «Ричард был там. Ты видела его?» Рэчел покачала головой. «Нет, Сикс отсутствовал один день».